Глава 42. Тру раем. Весной 2023 года я, наконец, рассказала родителям Кевина о распаде семьи. Дедушке Франке было под 90, бабушке — почти 80, и они совсем не знали цифрового мира, где разыгрывалась наша семейная драма. Никаких соцсетей, они с трудом управлялись со своими айфонами. Бабушка и дедушка Франки реликты прошлой эры, До того дня пребывали в блаженном неведении насчет кризиса нашей чересчур современной семьи. Бабушка увидела меня на пороге, и ее лицо осветилось. «Шарик, какой чудесный сюрприз! Входи же, входи! Хочешь мороженого?» Мы сели за старенький кухонный стол, вес того, что я собиралась сказать, давил на меня. «Ну и как у вас всех дела?» — спросила бабушка с надеждой в глазах. «Мы очень давно ничего не слышали от Кевина». «Наверное, он сильно занят на работе». Я сделала глубокий вдох. «Собственно, поэтому я и здесь. Мне надо кое-что вам рассказать». Пока я объясняла ситуацию, Кевин съехал из дома, Руби забрала детей, меня изолировали от семьи. Выражения их лиц сменялись с растерянных на скорбное. Морщинистой рукой бабушка поставила на стол кружку. «Не понимаю, Кевин ушел от Руби?» Она попросила его уйти. Голос бабушки дрогнул. «А дети? Где же они?» «Я не знаю, бабуля. Никто их не видел уже несколько месяцев. Руби связалась с одной группой. У них довольно странные взгляды на семью и воспитание. Она оборвала контакты со многими людьми, включая меня, даже со своими родителями и сестрами. «Как не похоже на Руби. Она же любит свою мать. Слабо, запротестовала бабушка. Видимо, она изменила свое отношение. Молчание, последовавшее за этим, показалось мне оглушительным. Не волнуйся, бабуля, сказала я. Я работаю с социальными службами, и мы постараемся убедиться, что с детьми все в порядке. Я буду держать тебя в курсе. Уверена, скоро все выяснится. Ты хорошая девочка, Шари, сказал дед, и его голос дрогнул. Несколько недель спустя во время другого визита бабушка отвела меня на кухню и шепотом спросила: Шари, дорогая, есть новости от Кевина или от других детей. Мы так волнуемся. Я ощутила укол раздражения, смешанного с сочувствием. Бабушка, извини, пока ничего нового. Как только я что-то узнаю, сразу тебе позвоню. Но должно же быть, я перебила ее. Мягко, насколько могла. Бабуля, прошу. Если будут новости, я сообщу тебе первой, но все время спрашивать меня это не помогает, а только причиняет боль нам обеим. Она кивнула со слезами на глазах. Прости, дорогая, просто я чувствую себя такой беспомощной. Я обняла ее, ощущая всю хрупкость бабушкиного тела и весь груз ее тревоги. Всю весну и лето 2023 года я металась в кошмарном замкнутом круге. Мои звонки в полицию и службу опеки не давали результатов из-за принятого в юте закона о свободном родительстве. Одобренный в 2018 году закон должен был защищать родителей, которые дают своим детям больше свободы. Но одновременно он полностью саботировал возможность сторонней помощи моим братьям и сестрам. Внешний закон был как глоток свежего воздуха для родителей, которые стремились воспитать в своих детях независимость. Он переопределял понятие пренебрежения родительскими обязанностями, устанавливая, что родитель, дающий детям больше свободы, например, позволяющий самостоятельно ходить в школу без надзора играть на улице или оставаться одним дома, не обязательно пренебрегает ими. Но туманный язык формулировок в законе допускал, достаточно широкую интерпретацию, которой могли воспользоваться люди, оправдывающие настоящее пренебрежение, а то и насилие. Хуже всего, что закон значительно сказывался на возможностях службы опеки реагировать на жалобы о родительской халатности. Страх нарушить новый закон связывал руки социальным работникам в ситуациях, требующих вмешательства. Даже когда было ясно, что дети действительно в опасности, им грозят тяжелые последствия, как моим братьям и сестрам, Даже тревожные видео, которые Руби и Джоди продолжали постить на сайте соединения, не считались достаточной причиной для вмешательства. Они продолжали распространять свои все более пугающие идеи, что взрослые могут принуждать детей к чему хотят, что у детей нет права на личное пространство или автономию что традиционная медицина — это отклонение. Они обвиняли соцсети в том, что те портят детей. Утверждали, что телефоны опаснее пистолетов и что стрельба в школах — результат оторванности людей друг от друга. В одном ролике «Прикосновение к правде» Руби отпустила целый ряд тревожных замечаний, приоткрыв аудитории часть своего безумного мировоззрения. В частности, она провозглашала. Если ваши дети прибегают к вам в слезах, не надо гладить их по головке и говорить «Все хорошо, я тебе помогу». Нет, надо бить их, надо пинать, надо лупить палкой. Нельзя надеть оковы на ноги ребенку, а потом любовно бинтовать их и ожидать исцеления. От этих слов у меня мороз побежал по коже. Оковы? Это гипотетический сценарий или признание? То, как она запросто говорила о причинении ребенку боли, заставило меня поежиться. Дело было не столько в словах, сколько в ее деловитом тоне, как будто речь шла о чем то совсем обычном, вроде приготовления завтрака. Я знала, какой жестокой руби может быть, когда дело касается дисциплины у детей. Но тут было нечто другое. Какой-то садизм. Мой разум рисовал самые жуткие картины. Меня преследовала мысль, что младшие дети, совершенно беззащитные, оказались во власти женщины, способной на подобное высказывание. Каждый день, который они проводили с Руби, казался мне очередной цифрой в обратном отсчете до катастрофы. Сколько времени пройдет, прежде чем она воплотит слова в действие, и ущерб станет непоправимым? Если еще не стал. Несмотря на весь тревожный контент Руби в интернете, доступный любому, у кого есть браузер, социальные службы не имели права забрать детей из-под ее опеки, благодаря закону о свободном родительстве. Система, предназначенная защищать беззащитных, не оправдывала себя, и мои младшие братья и сестры оставались в кошмаре наяву. Как столь возмутительные ситуации позволяли продолжаться. «И куда, чёрт побери, подевался Кевин?» В июне 2023 года до меня дошли новости, что Кевин внезапно уволился с поста профессора в молодежном университете Бригима. Мне стало очень грустно. Его вклад в геотехнические исследования землетрясений мог спасти множество жизней в сейсмоопасных зонах по всему миру. Но еще сильнее меня потрясла ирония ситуации. Человек, посвятивший жизнь в защите других, никак не вмешивался в катастрофические события Разворачивавшаяся в его собственной семье. Что было бы, направь Кевин хоть часть энергии, которую вкладывал в исследования на защиту своих детей, своей плоти и крови? Я мечтала о том, чтобы он набрался силы духа выступить против реальных опасностей, витающих над нами, главной из которых являлась Руби, обладательница полной и всеобъемлющей опеки над младшими детьми. Женщина, которая запросто обсуждала надевание оков детям на ноги, как будто это обычный метод воспитания. Забудь о землетрясениях, Кевин. Земля под нашими ногами и так ходит ходуном. Завтра будет год, с момента, как папу попросили уйти. Еще это день первопроходцев. В каком-то смысле я первопроходец в нашей семье. На мне должна прерваться цепь насилия и зла, тянущаяся поколениями я буду обращаться со своими детьми куда лучше, чем мои родители со своими. Помимо всего, что со мной происходило, надо было искать новое жилье. Срок аренды нашей квартиры с двумя спальнями подошел к концу, и, естественно, я не могла вернуться домой в Спрингвилл, поэтому нашла квартирку с одной спальней за пределами кампуса в Прово и должна была за лето туда переехать. Совершенно одна. Проблема заключалась в том, что Дерек был поручителем в моем договоре аренды. Он подписал его за несколько месяцев до того, как я порвала с ним. Тогда я толком не понимала, что такое поручительство. У меня не было кредитной или арендной истории, поэтому, когда хозяин жилья сказал, что мне нужен поручитель, я оказалась в тупике. Родители со мной не разговаривали, и Дерек решил вмешаться, предложив поставить свою подпись. Он преподнес это как большую услугу, но, оглядываясь назад, я понимала, что это был просто еще один способ удержать контроль надо мной. Порвав с Дереком, я поняла, что не смогу поселиться в той квартире. Я хотела... Нет, я должна была переехать в какое-то место, о котором он не узнает. Куда-то, где я буду в безопасности. Я позвонила арендодателю и попыталась узнать, можно ли расторгнуть наш с ним договор. К счастью, он понял мою ситуацию и предложил расторжение по взаимному согласию. Но передо мной встала новая проблема. До начала занятий найти другое жилье. Времени оставалось мало, и это добавляло стресса. В середине августа решение было найдено. У нескольких студентов в квартире в Прово оказалась свободная комната. И, к счастью, за несколько дней до начала семестра я смогла перевезти туда вещи и переехать сама. Распаковывая коробки в новой комнате, я чувствовала себя одновременно в безопасности и в сомнениях. Дерек не знал, где я, что было огромным облегчением. Но в то же время мне казалось, что я тону в бесконечном хаосе, пытаясь совмещать учебу с проживанием семейной драмы. Прошлый год принес мне испытания, которых я не могла и вообразить. Я была измотана, почти сломлена силами, разрывающими на части мою семью и все равно цеплялась за надежду с упорством, удивительным даже для меня самой. Что бы ни ждало меня впереди, плохое или хорошее, триумф или трагедия, я встречу это с высоко поднятой головой. У меня такое чувство, что с нашей семьей скоро что-то случится. Не знаю, хорошее или плохое, но очень важное. Я отказываюсь верить после всего, через что прошла за прошлый год, что у меня не будет возможности помочь моей семье воссоединиться. Я сделаю все, что Господь от меня захочет, лишь бы добиться этого». Вскоре после переезда в новую квартиру я сидела с соседями в гостиной и смотрела документалку в жанре True крайм Грехи нашей матери». Она была о семье из мормонской церкви Лори валу и Чеди Дейбели. Они поженились практически сразу после того, как их бывшие супруги умерли при подозрительных обстоятельствах. Бывшая жена Чеда Тэмми Дейбл скоропостижно скончалась в октябре 2019 года, а бывшего мужа Лори, Чарльза Валлоу, застрелил брат Лори в июле 2019 года. В сентябре 2019 года двое детей Лори, 16-летний Тайли Райан и 7-летний Джошуа Джей Джей Валу, пропали без вести. Лори и Чет поженились в ноябре того же года, буквально через несколько недель после смерти Тэмми Дейбл, когда дети еще считались пропавшими. Пара придерживалась тех же экстремальных религиозных взглядов и веры в приближение апокалипсиса, что Джоди и Руби. И то, как их семья скатилась во тьму, казалось до да ужаса знакомым. Их надежды на второе пришествие и увлечение пророчествами Тома Харрисона из «Ведений славы» О том же самом постоянно толковали Руби с Джоди. После просмотра той документалки меня с новой силой стали одолевать мрачные предчувствия. Ведь Руби и Джоди были такими же фанатичками, как Чет и Лори, если не хуже. Если мы немедленно что-нибудь не предпримем, мои младшие братья и сестры умрут. Слава богу, наши соседи в Спрингвилле были моими союзниками в борьбе. Они оставляли еду на пороге на случай, если дети голодны. Названивали службы опеки и озвучивали свои опасения, когда детей на несколько дней оставляли одних, пока Руби ездила в Айвенс к Джоди, а их бросала без питания и присмотра. Хотя проблемы продолжали копиться, я чувствовала внутри себя сдвиг. Благодаря терапии, лекарствам и тяжелой духовной работе я стала сильнее и лучше научилась справляться с эмоциональными потрясениями, некогда грозившими потопить меня. Дерека в моей жизни больше не было. Туман стыда и самобичевания начинал рассеиваться, сменяясь новым ощущением ясности и целеустремлённости. Годами я разрывалась на две части. Один голос приказывал быть идеальной послушной дочерью и верить имеющимся у меня авторитетам. Но другой требовал, чтобы я полагалась на себя, чтобы набралась мужества и перестала подчиняться тем, кто не видел человека во мне или тем, кого я любила. Не бездумная покорность, а верность собственной внутренней правде. Вера в божественную суть и ценность жизни, данной мне Господом на этой земле. Вооруженная своей новообретенной силой, я с двойным усердием занялась спасением младших детей. Будь я проклята, если позволю им стать очередным печальным примером. Я продолжала звонить в опеку. Продолжала изучать законы о насилии над детьми, продолжала искать способы выручить младших братьев и сестер. До тех пор, пока 30 августа 2023 года мне не позвонила соседка. Была среда. И сколько буду жить, я никогда не забуду, как услышала ее слова. Шари, в доме твоей матери полиция.